Час спустя. Кабинет Санхёна. Присутствует сам президент, недовольный старший звукорежиссер, недовольная Юнми, испуганная Йонэ. Юнми, в чем дело? – строго осведомляется у девушки Санхён. – Почему на тебя жалуются? – Потому что я не даю портить свою музыку. Со стороны звукорежиссера слышится негодующее шипение как это удивляется санхон они неправильно порезали ее на куски и не хотят переделывать ли Джун, в чем дело обращается к звукорежиссеру санхон Это совершенно возмутительно господин президент мне еще ни разу не приходилось сталкиваться с таким недопустимым к себе отношением не к вам, а к вашей работе возражает Юнми Юнми я тебе слова не давал говорит санхон ли Джун, рассказывай господин санхон Следуя вашему указанию, мы разбили переданные нам файлы на части, привязав их к имеющемуся видео. А вот она, звукорежиссер выставляет в сторону Юнми указательный палец, говорит, что все неправильно и требует переделать. Юнми, поворачивает к ней голову президент, они не только неправильно порезали на куски, с неудовольствием смотря на звукорежиссера, говорит Юнми, они еще зачем-то с темпом поигрались. Зачем они это делали, они мне не сказали. Ну и переделывать не желают. Ли Джун? Да как у тебя только поворачивается язык такое говорить? Я закончил Сеульский университет с отличием. А ты? Что ты закончила, что так говоришь о моей работе? А меня из школы недавно выгнали. Оно и видно, такую некультурную никто терпеть не станет. Агдан? Замолчали оба. Теперь Юн Ми. «Нисколько не сомневаюсь в высоком уровне такого учебного заведения, как Сеульский университет, и способности санбэ к учебе», – говорит Юнми, ласково смотря на оппонента. «Но сейчас речь идет не о том, у кого какой диплом, а о работе, которую нужно будет представить людям. И эта работа сделана неверно». «Да с чего ты это взяла?» – в подскакивает на своем месте звукорежиссер. «Потому», – успокаиваясь, говорит Юнми, – «потому что я автор этой музыки». И я лучше всех знаю, как она должна звучать. Если вы не согласны, берите и пишите свою, а мою вам я коверкать не дам. Молчать всем!» Хлопнув ладонью по столу, приказывает Анхен и задумывается. «И что теперь делать?» Спрашивает он. «Кто должен решить, кто из вас прав? Я? Я не разбираюсь в классической музыке». «Решает в таких случаях автор», упрямо наклонив голову, говорит Юнми. «Он отвечает за все». Я еще ни разу не слышала, чтобы кто-то объяснял свой провал тем, что ему что-то там не то звукооператоры в записи накрутили. Отвечает за все автор. Санхен хмыкает. Отвечает за все президент, говорит он и уточняет. Деньгами. В кабинете на несколько секунд устанавливается молчание. Йоне, принеси мне воды, приказывает Санхен. Та подхватывается и, выскочив в приемную, приносит от кулера стаканчик воды. Присутствующие молча смотрят, как президент неспешно принимает таблетку. Юн поморщившись от попавшей в желудок воды, произносит президент. Не слишком ли много эмоций? Второй скандал с тобой за несколько дней. Простите, господин президент, подумав, прежде чем говорить, сидя кланяется та. Просто этот фильм для меня немало значит. Я старалась вложить как можно больше в эту музыку, сделать ее красивой. А ее режут, причем криво. И меня не слушают, когда я говорю. Откуда, мол, школьница может что-то знать? Это безобразие, а не работа. Зачем меня тогда спрашивали? Делали бы все сами». «Замолчи», – устало говорит Сэн Хён. «Лучше бы ты так свою энергию у Джубона показывала, чем споря со старшими». лиджун обращается он к звукорежиссеру, – «фильм некоммерческий. Смысла выяснения, кто из вас двоих прав, я не вижу. Она автор». Сделай так, как она просит. Пусть отвечает перед теми, кто ушел, и перед их родителями, раз так хочет. Итоговую версию я буду все равно смотреть. Там и приму окончательное решение. Ли Джун? Да, господин директор, тоже сидя, кланяется он. Сделаю, как вы скажете. Юн Ми, извинись перед господином Ли Джуном. Прошу простить меня за мою несдержанность, Сан кланяется звукорежиссер Ута. лучше всегда рождаются непросто. Я хочу сделать, как лучше, поэтому и спорила с вами, господин. Ли Джун несколько секунд смотрит на юнми потом кивает, показывая, что извинения приняты. Йон Э, удовлетворенным тоном обращается к менеджеру Юн Ми А ты зачем была туда послана? Почему ты не решила проблему там, принесла ее сюда? Эээ, а... Теряется та, испуганно переводя взгляд с одного присутствующего в кабинете на другого, и, не найдясь с ответом, начинает каяться. «Простите, господин президент, больше такое не повторится, простите меня!» «Простите ее, господин президент», – вмешивается Юнми. «Она недавно работает, и у нее совсем мало опыта. Я ее потренирую, и такие проблемы она будет потом решать одним движением мизинца». Юне замирает посредине поклона, соображая... Что это только что про нее такое сказали? Сан тоже обдумывает слова Юнми Ми. чуть слышно выдыхает звукорежиссер. Сан Хён насмешливо хмыкает. «Я тебе потренирую», – обещает он Юнми «Мало не покажется. Тоже мне, Агдан». Время действия. Суббота. Место действия. Агентство «Вельвет». Сижу, опухаю. С утра, пользуясь тем, что школа отреклась от меня на неделю, Санхьон отправил меня с Юне в Вильвет сроком до обеда. А после обеда у меня запись в студии, до которой еще нужно доехать. Вот они, те самые трудовые айдольские будни начинаются. Правда, я не айдол, но уже мажется, как говорится в одном бородатом анекдоте. В модельном агентстве за меня взялись серьезно. Сначала подписали и проштамповали три уже подписанных Санхеном экземпляра контракта, привезенные с собою юне, один дали мне, один юне, я и свой тоже отдал на хранение, а потом начались поиски образа. Помыли мне голову и подстригли. Ничего так вышло. Потом я влез в выданные шмотки и встал под осветители и фотоаппарат. Быстро отсняли, потом стали думать, то у них вышло или не то. Пользуясь моментом, я потихоньку зашел сзади, посмотрел на экране монитора получившиеся снимки. Да, вроде бы неплохо. «Слишком просто», сказала в этот момент женщина, как я понял, отвечающая за дизайн. Или моделинг. Короче, по-простому за внешний вид модели. За образинг. С ее лицом можно получить более яркое решение. Нужно... Женщина, прищурясь, оценивающе смотрит на меня. «Нужно изменить ей прическу». «Прическу? Так ведь только что стригли». «Ей нужны светлые волосы». «Мне? Блондинку?» «Я, я, она тюрлих? Она с ума сошла?» «Осветлять не будем», приняв решение, говорит деловая дизайнерша. «Покрасим». «Эээ, простите, госпожа», подаю я голос. «Но это серьезное вмешательство в мой этот имидж. Я хочу получить от своего агентства на это разрешение». «Мы потом перекрасим тебя обратно», – легко обещает мне тетя, видно, не желая тратить время на бюрократию. «Простите», – снова говорю я, вспомнив, что мне говорили в Кирин, «но в школе мне говорили, что нельзя соглашаться в такой ситуации. У меня еще съемки в фильме, пусть президент Сен-Хён разрешит». «Съемки в фильме?» – недовольно выпячивает губу тетушка. «Ты из Фэн Энтетеймент?» – я киваю. «А где тогда твой менеджер?» Пусть она решит этот вопрос. Зачем, президент? Мой менеджер – стажёр вздохнув, говорю я. И я – стажёр Оба мосни – стажеры. Поэтому вопрос моего образа лежит не в ее компетенции, а в компетенции господина Санхёна. Решить его может только он. Ладно, вздохнув после секундной паузы, говорит тетя. Сейчас попробуем получить разрешение. Еще час спустя. «Совсем другое дело!» – радуется тетя. «Отличные снимки! Юнми, иди сюда, посмотри!» «Благодарю, иду, захожу за стол, смотрю на монитор». «Да, действительно, оригинально!» «Тут все темненькие, светлые волосы сразу бросаются в глаза, а мне даже нравится!» «Может, так и оставить? В школе точно, ахнут!» «Окей, оставлю так, посмотрю, что из этого выйдет!»